были черные крестики, метки шота, места, где под землей спали древние клинки, доспехи и магические артефакты. Их было много, гораздо больше, чем я мог себе представить. Они не были разбросаны хаотично, они группировались в определенных местах, часто в центре самых опасных красных зон. Вероятно, там были укрепления второй магической войны или места, где стояли войска, погибшие в тех сражениях, а также и забытые поля сражений. Я смотрел на карту, и в моем сознании она превращалась в интерфейс стратегической игры. Вот они, данжи с боссами и лутом. Вот безопасные зоны для перегруппировки. Вот транспортные коридоры. Король Назир дал мне армию изгоев и сослал в проклятое место, надеясь, что эти болота будут использованы только для сдерживания от побегов. Побегов у меня почти что не было, а болото я превращал в тактический ресурс. Во-первых, и для моих парней это было неочевидно. Я использовал скелетов для тренировки. Откуда я еще возьму боевой опыт? А так, реальные драки с реальным риском и даже потери. Да, на кладбище острова штат Галь было всего 16 могил, но путь мимо кладбища проходил у большой беговой дорожки, по которой бегали роты каждое утро. И бегая мимо кладбища, солдаты понимали, для чего они тренируются чтобы не поселиться тут а во вторых на болотах я неизменно добывал доспехи и артефакты древности да две трети из них были хламом но часть представляла колоссальную ценность госпиталь работал ядро с магией жизни было доставлено начальнику медицинской службы после пары дней он был в восторге с удовольствием докладывал что троль ко мне дробитель пошел на поправку это радовало система работала «Для геймера не существует проклятых мест. Есть только локации с повышенной сложностью и ценной наградой. И я рисовал карту этой локации, чтобы вычистить ее досуха. Да, там кое-где были големы, но мы возьмем больше артефактов и всю магическую роту. Подпалим этих уродов и заберем все, что положено по праву мне, как герцогу к маберийскому Следующая неделя превратилась в мутный калейдоскоп дорожной пыли, тюремных стен и человеческих лиц. «Я совершил свой последний обход тех тюрем, откуда мог бы взять заключенных. Кроме того, в лесах я повстречал несколько банд, которые целенаправленно пришли ко мне, ища возможности вступить в армию так же, как это сделал Новак. То есть внутри лесных бандитов уже разнесся слух обо мне. Ну ладно, я принял их, но атаманы не стали старшинами, а только сержантами». По их просьбе, банды формировались во взводы, чтобы служить так же, как они воевали, вместе. На это я согласился, но поговорил про дисциплину и что они не должны обольщаться своим условно-вольным статусом. В штат Галли нет места элитам. У нас все жрали баланду из одного котла. Они согласились на эти условия. Процедура вербовки уже была отработана до автоматизма. Я въезжал в ворота и забирал всех, кто представлял для меня ценность. Однако качество контингента падало с каждой новой партии. Если в Принстауне я получил 4 сотни крепких злых рекрутов всех раз, готовых к бою, то в последнее время мне приходилось выбирать из шлака. Но я забирал кого мог. Армия требовала людского ресурса. Муранг и войд Юрбан построили нужное для 10 тысяч бойцов количество казарм. А моим военным планам нужны солдаты. Не думаю, что скоро смогу получить пополнение, так что беру сейчас. И вот на очередном совещании в штат Галли среди офицеров, которых у меня было по-прежнему четверо, а также капралов, сержантов и старшины Новака, я поднял руку, прерывая следующего докладчика. В штабе повисла тишина. «Набор окончен», — сказал я ровно, глядя на лица своих командиров. «С этого дня мы больше не принимаем рекрутов и не будем ходить по тюрьмам. На этом все». По столу пронесся удивленный шепот. Новых смотрел на меня с нескрываемым облегчением. Фомир недоверчиво приподнял бровь. «Мы достигли критической массы», — продолжил я. «Наша численность — 8800 клинков. Дальнейший рост превратит нас из потенциальной армии в неуправляемый сброд. А сброд не воюет. Он грабит, насилует и разбегается при первой же серьезной угрозе. Мы будем воевать. И теперь сосредоточимся на тренировках, снаряжении и учебе. Я встал и подошел к висящей на стене не очень-то достоверной карте королевства Майен, на которой были и северные провинции Бруасакского королевства. Король дал нам добро на пятьдесят тысяч заключенных. «Но денег выделил, доискавс да на пять», — проворчал Муранг, и на его слова я ответил кивком. «Наверное, мы можем пройтись по тюрьмам или сам с разбойниками, бунтовщиками и теми, кто в оппозиции к власти, и собрать еще 5 десять тысяч, особенно если снизим планку». Но мы захлебнемся в собственных проблемах, а нам нужна крепкая группировка. Я предпочитаю иметь восемь тысяч солдат, а не двадцать тысяч бандитов. Солдат, которые знают свое место в строю и способны выполнить приказ. Уверенно понимают, куда пошли и зачем. Мы прекращаем расти вширь и начинаем просто расти. Я посмотрел на Фамира. Мне нужно, чтобы ты прочесал тех, кто есть, и выбрал из них, кто представляет для тебя интерес. Такие есть, ответил он. «Но у нас не так много плащей осталось. После этого я смогу проводить инициацию только без плащей, а это риск 50 на 50, что получится брак. Таких только двор или ведьмы». «Выбирай, набирай, готовь. Маги и магия — это часть нашей концепции. В остальном — маневренность, разведка, дисциплина, противокавалерия. И я. Я — часть концепции». «Вас мы не сомневаемся, командор», — пробасил Гришейк. Глава 17. Политика — это личное. Шестая рота остановилась и, не дожидаясь команды, стала выстраивать стену щитов. Ну, хорошо. Одной из целей бесконечных стычек со скелетами было получение боевого опыта. Солдаты не должны бояться получить удар по щиту, не должны бояться легких ран и вообще вида врага. В этом коренное отличие обстреленных солдат от необстрелянных. Шестая рота дважды сталкивалась с небольшими скоплениями скелетов, но всерьез в драках не поучаствовала, и поэтому сейчас вела себя робко, как студент на заводском корпоративе. Но в целом они правильно все поняли. Ожидаемо враг попер. Из болот, и тут мне назойливо вспоминался молодой Никулин, поющий «Из поганых болот чьи-то тени встают». Вставали скелеты, разбуженные нашим приходом. Вообще скелеты были разными, какие-то бродили по одному и тому же маршруту, какие-то стояли, а иные, самые слабые, лежали на травке или прямо в болотной жиже, пока не пройдешь мимо. Эти вот были дохленькими, зато сразу штук 50. Ближайшие к построению немедленно накинулись на щитовиков, те стали огрызаться редкими неумелыми ударами. «Ну кто так бьет?» — вздохнул я и шагнул вперед, срубив головешку ближайшего скелета. «А ну-ка, приятель, дай сюда щит!» Простые деревянные щиты, которыми были снаряжены штурмовые роты, имели кожаную петлю, на которой щит висел в районе локтя и деревянную рукоять, позволяющую щитом достаточно свободно оперировать. Вчерашний бунтовщик-крестьянин опасливо покосился на скелетов, на меня, но скинул петлю и передал мне щит. Под удивленный взгляд роты я сунул меч в ножны, перехватил щит в две руки и врезал ближайшему скелету так, что развалил его. Вы, братцы, их больше боитесь, чем они представляют опасность на самом деле. Я сделал несколько шагов вперед. Два скелета ринулись на меня. Была у них такая подленькая особенность. Обманчиво медлительные до того, как подойдут на дистанцию метра 4-5, а потом рывок. В рывки они хватали, притягивали к себе, кусали. «Многие скелеты были вооружены остатками оружия, и они его применяли. Спасибо, что нам не попадались костяные лучники, потому что если эти падлы начнут нас обстреливать, то потери резко вырастут». Я легко уклонился от ближайшего скелета, сместившись в сторону, а на второго махнул щитом, ударив его по рукам, потом, чуть наклонив щит, рывком поднял его, ударив по черепу так, что сбил его с позвоночника». Крепость скелета зависела только от его напитанности магии, эти были довольно слабыми и разбивались спинка. Разобравшись со вторым скелетом, я принял на щит атаку первого, уклонился от его попытки меня схватить, оттолкнул и ударом щита разбил череп. «Боец штат Галя в принципе не бывает безоружен. Щит тоже оружие. Ремень с пряжкой – оружие. На ваших сапогах будут металлические вставки. Кулаки – оружие. Снял шлем и разбил противнику лицо, потому что шлем тоже оружие. Нужна только...» На меня накинулся еще один скелет. Я отскочил и поставил ему подножку. Отбил ногу. Отскочил от попытки меня схватить. Ударил. Удары у меня были сильные и резкие, скелеты не уклонялись от ударов и боли не боялись, можно было бить, не опасаясь блоков. О чем это я? Так вот, надо тренироваться. И смелость. Смелость города берет. Допустим, есть среди вас кто-то смелый? Ну, я смелый, командор. А что? Поднял руку один солдат. Как звать? Кип. Осужден за убийство. Состоял в шайке. Ну, выходи, Кип. Он вышел, хотя на него шикали, мол, чего ты лезешь? Скелет тем временем перли вперед, левый фланг уже вовсю дрался с ними, но мы-то были на правом. Я разбил еще парочку конструктов, которые были слишком близко. «Давай так, Кип, спор. Если щитом, без меча, завалишь пять скелетов, не забоишься, то повышаю тебя до капрала». «А если не справлюсь?» — уточнил условие спора Кип. «Не страшно, они тебя убьют, и всего делов-то, даже краснеть не придется. Уговор?» Лицо его побледнело, но он не отступил. Отдав копье ближайшему солдату, он стал кружить по кочкам и отбиваться от скелетов. Десять минут кип, бледный, покрытый испаренный, с несколькими свежими царапинами и укусом, с которым ему придется сбегать в санчасть, стал капралом. На этой карьерной лестнице он и правда пару раз чуть не умер, но чуть не считается. «Жив, цел, орел!» «Ладно, рота, выравниваем строй!» «Давим оставшихся. А то, что-то вы у меня заскучали». Когда скелеты кончились, началось рутинное мародерство, потому что некоторые скелеты, и солдаты это уже знали, имели кольца или иные мелкие украшения, могли носить сохранившееся оружие и вообще не были совсем уж пустышками. «Шот, что-то хочешь сказать?» — спросил я мага, который стоял с хитрым лицом. «Ага, вот под той лужей чего-то есть». «Здорово, будем копать». Эйфория от рейда испарилась вместе с последними лучами солнца. Теперь в тишине личного кабинета в крепости на меня снова навалилась реальность управления армией. Если бы можно было только выстраивать тактические схемы и крушить черепа, собирая лут. Но нет. Кто-то должен кормить, одевать и обывать эту орду. На огромном дубовом столе с заваленном картами болот и списками личного состава горело несколько масляных ламп. Их свет выхватывал из полумрака стопки донесений. Отчеты Капралов и мой главный источник головной боли — оружие. Я взял в руки один из недавно закупленных мечей, которыми мы вооружили часть пехоты. Обычный кованный клинок королевства маен Вышел из-под молота человека, стоит достаточно дорого. Оружие в любом мире и любой эпохе ценится прилично. Дрянь. Дешевая однослойная сталь, посредственная закалка, кривоватая полуторная рукоять. Я провел пальцем по лезвию, ощущая зазубренные, оставшиеся после первой же учебной рубки. Таким оружием можно было вооружать баронскую дружину, чтобы произвести впечатление на щекастых крестьянок, но я собирался не на базара, а на большую войну. С ладниками бруасакса я уже сталкивался». И эти парни абсолютно ничем не напоминали робких хранимых любителей. Тогда мне помогали стены, огонь, неплохая в конечном итоге тактика и массовое неожиданное применение коктейля Молотова. Хрен бы я что-то смог им противопоставить в чистом поле. Но копье я оборонял, а тут меня пошлют завоевывать. Моя армия, мой собранный из разных рас народ, 8,8 тысяч бойцов. И большая часть из них была вооружена подобным хламом. Я дважды посылал запросы Кориану с запросами на оружие и доспехи для войска. Само собой, мои письма остались без ответов. Он готовился к войне, собирая по сусекам войска, и оружие нужно было ему самому. Мне не выдали даже старое или списанное. Хрен его знает, как, по их мнению, мы должны отправляться на войну. С вилами на танк? Я сделал пару пробных взмахов мечом. Он был плохо сбалансирован и одинаково неудобен при уколе и рубящем ударе. Писать третий запрос — это все равно, что просить у палача наточить топор получше. Нужно было искать другой источник, хотя я его уже знал. Лучшее оружие в мире гинковали гномы. Ну, местами с ними могли поспорить эльфы и некоторые люди, но в целом гномы знали, что такое производственная дисциплина и могли выдать качество в большом объеме. Я активировал Рой, потянулся к Децию, старенькому писарю, который скромно-скромно, но возглавлял всю бюрократию армии. Не так давно ему выделили отдельное здание и придали троих грамотеев в подчинение. Он ими был недоволен, но не ворчал, особенно после того, как я повысил его жалования. А еще он продолжал с маниакальным упорством переводить древние манускрипты и зарабатывать премии. Сейчас он насобирал этих премий достаточно, чтобы купить приличный дом в Биндале. Деций, ты не спишь?» «Что вы, командор, как можно? Я никогда...» «Слушай, надо письмецо написать, лучше прямо сегодня». «Да, командор, кому пишем?» «Королю». «Кому адресовать, мой лорд? Королю Назиру?» «Нет, этому мы уже писали, и толку не было. Королю Фольктриму из туманных гор Оша», спокойно ответил я. Рой отобразил удивление в состоянии Деция. Ну да, он не знал, что я с парочкой королей на короткой ноге. Писарь волновался, однако достал пергамент. Я не мог этого видеть при помощи Роя, но знал, что это так. Обращаться напрямую к правителю другого государства, минуя своего собственного сюзерена, было неслыханной дерзостью. Почти государственной изменой. Однако, в отличие от Деция, я не был подданным Назирам. Формально я вообще ничим подданным не был. Может быть, когда дойду до своего домена, выяснится, что там за административное подчинение. Хотя тоже ситуация странная. Пинаири относится к приморскому герцогству Газария, которое было полуостровом с одним крупным торговым городом Порт-Арми. Там герцог и торчал. Как, будучи герцогом, я могу подчиняться другому герцогу? Ну, на случай недопонимания, кто из нас больше герцог, у меня есть штат Галь. Но это все в будущем. Диктую. Ты там готов писать?» «Да, готов, ваша светлость». «Хорошо. Так вот, пиши». Я начал мерить шагами комнату, собирая мысли в четкую структуру. «Пиролю Фольктриму, правителю туманных гор, хранителю древних чертогов и владыке несметных сокровищ, Ростислав Галицын, герцог Кмоберийский, шлет свой поклон и пожелания мира и процветания. Надеюсь, мой бородатый молодой монарх весь негатив ко мне уже пережил». Оставил в прошлом. Я сделал паузу, давая писарю записать приветствие. Гномы ценили формальности. А в дипломатии это вообще основа основ. Память о нашем совместном походе против сил орочего короля Гхыра Великого и тех невзгодах, что пережили мы вместе, до сих пор греет мое сердце. Надеюсь, твой трон крепок. Молоты твоих кузнецов звучат веселее, чем в годы губительной войны. А беженцы вернулись в свои залы. Чтобы наполнить силой и богатством королевства Оша. Нужно было напомнить о старой дружбе и тех неоплатных долгах, что имели передо мной гномы Оша. Мы были союзниками. Во многих смыслах я вывозил эту войну на своих плечах. Обращаюсь к тебе, как проситель и деловой партнер. Волею короля Назира IV я был назначен командующим и создателем Первой добровольческой армии Майна. Под моим началом собрано 8 тысяч воинов разных рас, готовых к войне. Однако моя армия сильна только духом, но не сталью. Я остановился у стола и постучал пальцем по паршивому мечу: Ты там успеваешь, Дэций? Да, командор. Королевские арсеналы Майна, а также местные кузнецы и торговцы предоставили нам вооружение, которое я не счел бы достойным даже для вооружения тюремной стражи. «Мои воины заслуживают лучшего, а твои кузнецы создают лучшее». Писарь работал в своем кабинете в другой части болот, и в этом смысле Рой был отличной технологией. Мне не приходилось ехать на остров, чтобы озадачить его. Приказы отдавались оперативно и удаленно. Почти как электронный документооборот. Мы оговаривали долг королевства Оша передо мной и то, что я не буду спешить его затребовать, поскольку Оша выплатила мне часть трофеев после победы в золоте банковскими векселями. Тут материя была тонкой, и я, как и мой адресат Фольктрим, это понимали. В какой-то момент я смог награбить так много, что стал финансировать военную экономику королевства гномов. То есть я буквально приехал к Фольктриму и вывалил ему кучу денег. Мы оформили это как военный займ, и оба понимали, что пока идет война, я не буду требовать их назад. В последний день войны она закончилась внезапно. Благодаря мне и моей сделке с гыром, я получил небольшую долю от военных трофеев ряда снаряжений в туннелях, плюс захваченное у орков после того, как они бежали. Гномы отчитали мне 600 тысяч золотом. И эти деньги лежали на депозите в гномьем банке Дебран, Камнебород и Сыновья. Это делало меня vip клиентом банка, причем никак не менее ценным, чем королем. Но в то же время военный займ тоже висел между мной и молодым гномием королем Как неразрешенный спор. Я не мог его затребовать, потому что не было срока, но долг-то был. Теперь я предлагаю ему этот вопрос решить. Гном, само собой, не захочет платить мне золотом, потому что гномы золото любят получать, а не отдавать. А я сейчас предложу ему иной вариант. Полагаю, что ты можешь заключить выгодную сделку, совершив погашение оружием и снаряжением моей армии». Я начал перечислять, загибая пальцы. Деций этого, само собой, не видел. Я был один, но так мне было проще соображать. Нам потребуется 9000 комплексов средней и тяжелой брони со шлемами, 5000 одноручных мечей для сражения в строем. 2000 копий и 2000 двуручных секир, 500 арбалетов, легкие и средние щиты, ростовые щиты, ремни, поясные сумки, тесаки, малые топоры, болты. Часть снаряжения по индивидуальным меркам, в том числе на троллей. Также потребуются две сотни пружинных метателей, наручных арбалетов с комплектом малых болтов. Писарь снова демонстрировал удивление. Заказ был колоссальным, на целое состояние. «Да, я прекрасно понял, что особая сводная рота в составе штат Галь уже более-менее вооружена и бронирована. Но запас карман не тянет. Наручными арбалетами я собирался вооружить всех командиров своей армии. Такой аргумент ни в каком споре лишним не будет. Пиши, Деци. «Я все записал». В конце добавь стандартные заверения в уважении. И подпись «Твой друг и союзник Герцог Росголицын». «Завтра утром приеду и подпишу». На следующий день я перепроверил работу Деция, подписал, запаковал, запечатал сургучом с личной печатью. Письмо было логичным, четким и выгодным. Если он согласится, мы составим контракт и пропишем подробную спецификацию на оружие и снаряжение. Ну, хотя бы оружие. Я лично отнес это послание в гоблинскую яму, где встретил контрабандистов. Кроме письма я принес образцы артефактов с болот, но обсуждение начал с письма. Скажи мне, эльф, чего имени я не спрашиваю, и поэтому именую леголасом. Ваше сообщество оказывает услуги гонцов, то есть почты. Только в исключительных случаях. С другой стороны, мы не только торговцы, но и переводчики, А письмо можно рассматривать как груз. Это ваше письмо, герцог? Да, мое. Пока не забыл. Надеюсь, то, что моя рота сбила с пути вашего курьера, не обидела вашу организацию? Или мне нужно как-то урегулировать ущерб? «Нет, это все вполне себе рабочий момент. Ваши орки не тронули грузы нашего эльфа. Вы его покормили и все такое. Словом, никаких претензий. Так что там за письмо?» Я подал ему конверт. «Ого, туманные горы Оши. Мы не сталкивались, не работали с этим подгорным народом». «Это проблема?» — честно спросил я. «Понятия не имел про торговые пути контрабандистов». Я достал кошель с золотом. Контрабандист принял кошель и убрал в сумку на поясе. «Нет, не в этом дело. Пожалуй, я лично отвезу письмо. С одной стороны, мы не особенно дружны с гномами». «Это еще мягко сказано, друг эльф». «Да, но не сказать, чтобы у нас была вражда. К тому же, вы пишете королю Оша дружелюбное письмо? Вы знаете его?» «Да, общался на коротке. Как с вами?» «В письме деловое предложение о закупке оружия. Если он согласится его изготовить для нас, мы сможем адекватно вооружиться». «А как вы будете его доставлять? Официальные пути повлекут громадные таможенные пошлины», — улыбнулся эльф. «Даже если это поставки для нужд королевской армии», — искренне удивился я. «Конечно. Вы просто плохо знакомы с таможенными службами Майена и приграничных королевств. На оформление уйдут нервы и деньги. Это вы так тонко намекаете, что можно воспользоваться вашими услугами. А вы себе представляете, сколько это будет груза? Оружие на целую армию!» «Много груза, много дохода», — не испугался эльф. «Итак, если я сбегаю к тому гному, и он захочет поставлять оружие, могу я рассчитывать, что наше сообщество и я лично возьмемся за логистику?» «Да, товарищ Леголас, я согласен, если ваши услуги не окажутся дороже, чем таможны». «О, не волнуйтесь, вы здорово сэкономите. К тому же мы доставим груз вам до штат Галля. «Хорошо. А я заодно получу возможность завести торговые отношения с Туманными горами». — рассуждал эльф. — Столицу там называют Алатор. Ну, и если король Фольктрим не перенес ее в географический центр, кузницы и рынок в Алаторе? Да. — Значит, не перенес. У гномов так, где кузни, рынок, там и душа. Вот когда сможет переместить кузни и торговлю, тогда и столицу переместит. Я протянул ему руку, чтобы пожать. Он пожал мне руку, но указал на образцы артефактов. — Это мне? Подарок? Под реализацию с вашей комиссией в 20%. Неделя тянулась как смола. Каждый день был похож на предыдущий. Тренировки на острове Штатгаль, новые роты, новые рейды. Шот работал на износ. Я даже придал ему пару гоблинов, которые таскали для него кресло-качалку, чтобы он мог отдыхать, пока роты маневрируют. Закупки, работа госпиталя и кухни, отчеты капралов о сломанном оружии и стертых в кровь ногах. Местные сапоги — дерьмо. Вечерами я сидел над картами, пытаясь найти в монотонных квадратах мобирийских болот путь к сердцу болот. Там кругом были топи, не пройти. Но болота оставались болотами, а ответа — из туманных гор все не было. На восьмое утро, когда промозглый туман только начал неохотно отступать от стен черной крепости, дозорный боец Зойда... Продудел в медную дудку, которая у них была для подачи сигнала. Один туду просто обращает внимание, а если три, то тревога. Гость. Я как раз стоял в центре, наблюдая за построением очередной орочей роты. Я направил к квороном и был несказанно рад увидеть, что по болотам к нам направляется одинокий эльф. «Привет, леголас!» Я помахал ему рукой и велел открыть ворота. «Ну что сказать?» Его Величество Король Фольктрим шлет свои приветствия. Эльф протянул мне туго свернутый кожаный тубус, скрепленный тяжелой сургучной печатью с королевским гербом. Я восхищен скоростью отправки и ответа, друг эльф. Восемь дней — это что-то невероятное. Будешь завтракать? Пожалуй, что буду. Судя по тону Короля Фольктрима, ты напишешь ответ на его письмо. Так что читай, думай, я передам ответ. Поработаю гонцом между сиятельными персонами. Вот уж не думал, что войду в список сиятельных. Прямо у стены я сломал печать. Пальцы слегка дрожали. Развернул плотный пергамент. Текст был написан на Хуздуле руническом языке гномов, который входил в языковой пакет попаданца. Первые строки были просто формальным уважением. Приветствую, бла-бла-бла, формализм. Затем тон письма изменился. Он стал более деловым. Фольктрим подтвердил, что помнит о долге королевства Оша передо мной. Подтвердил, но не писал, что спешит и падает его вернуть. А потом я дошел до абзаца, который показался мне ключевым. «Я готов вооружить твоих воинов лучшей сталью, что куется в моих горах», писал Фольктрим. «Я готов решить вопрос с долгом, и хотел бы помочь тебе, мой друг, но я не стану помогать королю Назиру». Он отказал в помощи моему отцу, когда орды клыкастых тварей осаждали туннели Калатору и сжигали наше поселение. А сам Назир вел с орками торговлю, хотя и через подставных лиц. Поэтому я должен задать тебе один вопрос, и от твоего ответа зависит все. Чья это армия, мой друг? Короля Назира или герцога Росса? Глава 18 Скажи, друг, и проходи. А молодой гномик король не такой уж и дурак. С одной стороны, это был ультиматум, завернутый в слова о дружбе. С другой стороны, он не был со мной близко знаком, однако понимает меня как никто другой. Может, потому что он правитель? А может, старик Фрор подсказал?» В любом случае, Фольктрим этим вопросом припер меня к стенке и показал, что он, а в его лице и часть гномьего сообщества, готов был поддержать меня, Ростислава Голицына, своего старого товарища и независимого лидера. И слово «независимый» — оно тут ключевое. Но он не даст ржавого гвоздя наемному генералу королевства майн подчиненному короля Назира. Ветер трепал пергамент, пронося мимо клочья тумана с болот. «Думать было не о чем. Выбор был сделан но еще давно, хотя я и не спешил его озвучивать. Да, ползучим образом я подводил под это фундамент, но заявить открыто. С другой стороны, есть же выражение «умному достаточно». Я прошел через двор и вошел в личный кабинет. Леголасу не придется долго ждать. Я молча подошел к бюро, взял чистый лист пергамента и обмакнул перо в чернильницу». Рука не дрогнула. Я вывел всего два слова на гномьем классическом кхуздуле. Два слова, которые были клятвой, декларацией и объявлением о собственной политической игре. Моя, друг. Я не стал добавлять ни обращения, ни прощания, ни титулов. Только короткая надпись «Тактик Рос». «Да поймет». Я запечатал короткое послание своей герцогской печатью и вышел из комнаты. Эльф кушал в столовой. Я протянул ему небольшой конверт. Ответ готов. Быстро. Надеюсь, он ему понравится. Думаю, что да. Я поделил весь штат Галь на роты. Численность их не была строго в сто. Она здорово колебалась. У меня было 6 саперных рот-гномов, 4 стрелково-разведывательных эльфийские роты, магическая рота, 192 бойца, медицинская рота, 2 гоблинские разведроты, тролль-рота, был обоз, 350 самых неценных бойцов, сводная рота, плюс 56 пехотных рот. Полки я еще не тренировал. Одни только роты. Вообще-то надо посмотреть, кто на что способен, прежде чем придумывать батальонно-полковую структуру. В пехотных ротах были далеко не только люди и орки, там были гоблины, а также часть эльфов и гномов, то есть у меня запросто были взводы, где, не считая тролей, были представители всех рас. Солдат кормили на убой, но и тренировали, в том числе была и физическая тренировка, и специальная, отработки ударов, щиты, маневрирование, стрелковые занятия, а также и я считал это самым важным, рейды. Роты, потрепанные в рейдах, а воевать я гонял всех. У меня был по этому поводу график и списки, чтобы никто не отсиделся. Вернувшись из болот, тренировались более осознанно. Они после первых же стычек понимали, зачем тренируются, зачем учатся держать удар, для чего отрабатывать различные маневры. Теперь нахождение в глубине болот в нескольких милях от крепости больше не приносило солдатам первобытный страх. Вместо него во время рейдов в воздухе висело напряжение иного рода, холодное и деловое, как скрип механизмов взведения арбалета. Сейчас под моей рукой были три штурмовые роты плюс две трети магов, более 400 воинов. Их доспехи были вычищены, починены, раны залечены, оружие наточено и смазано. Болота после некоторого изучения представляли собой лабиринт из проходимых и почти что непроходимых участков. Периферия болот нами была изучена и по возможности зачищена. Путь в более богатые, но и более опасные средние участки был не так прост. Узкие участки оккупировали крупные скопления скелетов. Вообще воевать против пассивного противника, который просто сидит и ждет нападения, довольно-таки здорово. Хотя и значительно расслабляет меня как полководца. Ладно, не все сразу. Проход в средние участке неподалеку от Черной крепости был занят одной такой ордой, причем там чуть не полегла 13-я пехотная рота. Их повел в бой сержант-эльф Леандир, и он оказался чрезмерно упрям, за что я его потом один на один крепко ругал. Даже когда против них встало пять сотен скелетов, он не отступил. Смелость — это похвально, но пока что речь не шла о победе любой ценой и стоянии насмерть. Напротив, эти бои, хотя потери и раны были настоящими, являлись скорее учебными. Хвала все отцу! Я заметил красное состояние рота через Рой и дал приказ отходить. После этого туда смоталась легкая гоблинская рота разведки и тоже отступила. В отличие от тринадцатой роты, они хотя бы заметили, что за спинами скелетов был немного немало лич. «Что такое лич, или кто это такой?» — спросил я у Фамира, чтобы скрасить дорогу по болотам. «Лич — это великий маг, который прошел по пути некромантии и заблудился, потеряв личность и большую часть природы». «Стал нежитью?» «Да». Лич — это нежить, либо же, напротив, это восставший, погибший, великий герой или маг. У него тогда ничего от личности не осталось, только сила. Но он не совсем тупой. Даже у скелета есть некоторая логика в поведении, а лич на две головы умнее. Лич и черный рыцарь способны руководить скелетами и творить заклинания. Стоп, по нам тоже могут вдарить магии? Да. «А ты, Рос, хотел бить, так еще чтобы тебе не давали сдачи?» «Именно этого я и хотел». <смех> «Это немного меняет схему боя». «Да?» «Да». Командир роты, сержант, бывший пират Эфорио, поднял голову. Его лицо, покрытое шрамами, было непроницаемо. Его рота пойдет первой, поэтому у него особая миссия. «Сержант», — мой голос прозвучал ровно и безэмоционально. Твоя задача не победить и отработать задачу. Подходишь, становишься. Маги создают зону ослабления. За спины становятся лучники. Они лупят по ближайшим скелетам. Когда к тебе подойдут, ты отходишь назад на сто шагов и снова становишься в оборону. За это время за твоей спиной выстраиваются две роты. Втроем вы создаете мешок, в который попрут скелеты. По ним ударят маги. Вопросы? «Никак нет, генерал!» — пророкотал он. — Все предельно ясно. Он развернулся к своим людям. — Все все слышали? Выполняем! Молодцами у меня! Рота двинулась вперед. Их шаг был спокоен и нетороплив. Драка никуда не денется, а их работа была частью общей работы армейского механизма. — Уверен в своих птенцах? — спросил я Фамира, который выстраивал магическую роту. Главный маг хмыкнул, поправляя сумку с реагентами. — Я уверен в загутай камнях. Выведем, разгромим, маги высосут проклятие из этого места. Главное, чтобы поставили точно по схеме, которую твой полуэльф-конвертер чертил три ночи подряд. Через полчаса рота достигла цели. Когда враг предсказуем, это хорошо. Скелеты поднялись и атаковали. Потом еще и еще. Рота Эфорио прекрасно держала удар и были настроены стоять и дальше, но я дал приказ отходить. «Не бравый героизм, а рутинная работа. Надо ее делать». Рота отошла, став в центре. С двух сторон скелетов поджимали две другие роты. Скелеты устремились в центр, и их было довольно много. Когда в бой были вовлечены все три, и сражение шло по всему фронту, проявил себя лич. Внешне он не особенно отличался от скелетов, только обвешен какими-то цацками. И он стал формировать над нашими рядами алые всполохи, откуда на моих посыпались камни. Пока что не смертельно, но раненые уже есть. Фамир, твой ход. Маги ударили в первую очередь по личу, вжарили из всего, что было, ударили огнем, смерчими, молниями. И это сработало. Сколько бы ни был крутой маг в древности, сейчас он был лишь бледной тенью. После того, как Лич не ответил, маги стали лупить по скоплениям скелетов, и за 15 минут они, как артиллерия, перемолотили большую их часть. «Маги, отбой огонь! Роток носа и Пальцнера! Сомкнуться!» Боковые роты стали сходиться, по пути добивая остатки ослабленных скелетов, и три роты вместе образовали неровный смыкающийся круг, внутри которого метались остатки скелетов. Еще через 10 минут все было закончено. Болотные гоблины, проверить дальний край поля боя, потом мы выпустим Шота. Шот вообще не принимал участия в драке, его ценность была в другом. Когда последний скелет был раздроблен, Эфорио, а за ним сержанты Кноса и Пальцнера, дали сигнал к сбору трофеев. Бойцы собирали уцелевшее оружие и обрывки доспехов, раненые отходили к медикам, маги стояли на месте. Даже шот без команды не спешил вперед. «Нашли лича? спросил Фомир. Мы с ним сами стали бродить по полю боя. В куче пепла и золы раскопали то, что оставалось от лича, только разбитый и оплавленный скелет. Собрали с него артефакты. Их забрал Фомир. Попробуешь починить? У нас есть один орк-артефактор. Попробуем. Там есть почти что целый магический накопитель. Ну, хорошо. Пусть твои начинают процедуру очищения, а то они что-то заскучали. К вечеру участок был очищен, а роты даже разведали участок на несколько километров в глубину, где дважды дрались со скелетами. С каждым разом все проходило быстрее и слаженнее, солдаты действовали почти на автомате, уверенность в движениях сменила былую нервозность, они больше не сражались за выживание, а делали работу. Вечером, оставив запас загутай камней и вытягивать проклятие из воздуха, отряд вернулся в крепость. Поздно ночью я стоял в штабе перед огромной картой. Моей рукой небольшой красный квадрат был помечен зеленым флажком. Я посмотрел на оставшиеся красные пятна, покрывавшие большую часть болот. Ну да, тут таких много. Однако если мы совершенно неблагородно накрыли личие массированным ударом, то примерно так же передавим остальных. Зато Шот собрал для нас обильный урожай артефактов, доспехов, древнего оружия. Я провел простое вычисление в уме. Скорость зачистки, количество рот, доступные ресурсы. В целом, за пару месяцев можно прочесать большую часть территорий. Если мы будем действовать с такой же эффективностью, то сможем не только выбить имеющиеся скелеты, но и извлекать большую часть артефактов. И здорово снизить фон проклятия. Кроме того, эльф Мирен... Маг жизни сажал деревья. Я вообще думал, что это такая эльфийская шиза, но Фамир сказал, что в этом есть смысл. Некоторые породы деревьев медленно, но верно очищали болото от проклятия. Эти растения буквально вытягивали злую магию из воздуха. Да, им требовались годы и годы, но если эти деревья не срубить, то они дадут семена и размножатся. Сейчас Миран брал росток, который вырастил у себя в казарме и сажал в болотный грунт. Потом колдовал, несколько часов вливал в него энергию, в том числе ту, что брал у ластриона, и растение вырастало под действием магии, до высоты в метр, полтора, то есть то, что требовало бы года или двух роста. Вокруг черной крепости уже была небольшая роща, хотя в целом я скептически относился к эльфийской магии, все-таки признавал, что смотреть на деревья приятнее, чем на поганые болота. К тому, что туда иногда наведывались птицы, тогда как большая часть болот была мертва. Крутая штука, это магия. Главным же итогом дня стал выход во внутренние районы болота. Оттуда можно было пройти в сердце болот, внутренние территории. Причем пути были и иные, но... Логистика штука упрямая. С острова штат Галь до Черной крепости можно дошагать за пару часов. Разумеется, теперь этот путь был уставлен специальными каменными алтарями с загутай камнем, а сам путь был безопасен, в том числе в плане магии. Из крепости можно совершать рейды по болотам, но вот обходить к Кмоберийские болота по краю полдня, чтобы войти в другом месте, долго и трудно. Плохая логистика, поэтому этот проход был так удобен и важен, и теперь там условный флаг штат Галя. Кстати... Я заказал два десятка флагов с новой символикой, а один такой флаг с самой первой, изготовленный швиями биндаля, поднимался и опускался каждый вечер на острове Штатгаль. Скоро тот же ритуал будем проводить и в крепости. Надо же, место нашей первой битвы, которая чуть не стало местом смерти, стало главным опорным пунктом. Одно беспокоило меня. Шот видел под крепостью что-то магическое, что-то опасное или ценное. Надо бы раскопать, достать. Очень скоро зачистка превратилась в рутину. Да, внутренние территории кишели куда более сильными и опасными тварями, однако и мы стали получать первые партии доспеха и гномих же молотов. Теперь четыре штурмовые роты, работая посменно, выжигали красные пятна на моей карте с методичностью мрачного сельского фельдшера. Скелеты больше не были мистической угрозой, они стали ресурсом. Заняли участок и поставили там алтари с загутай камнем. Эльф сажал там десяток деревьев с шелковистыми листьями. Нумгерский орех. Роты двигались дальше. Никакого героизма. По мере того, как рот становилось больше, я все чаще позволял командирам действовать в полуавтономном режиме. Само собой, после того, как гоблины-болотники исследовали этот участок. Каждая операция приносила тонны барахла, от ржавых мечей до остатков доспехов, которые гномы в кузницах перековывали в качественную сталь. Но попадались и ценные находки, за которые роты получали премии. Я оплатил и жалования. В отпускали, пока все больше по острову погулять, но иногда разрешалось съездить и в Биндель, где солдаты пили пиво и покупали что-то на свой вкус. Правда, для этого пришлось арендовать у Юрбана здание под постоянное размещение военного патруля. А сводная рота постоянно присматривала, чтобы солдаты не шалили. Все же я помнил, что они в первую очередь бывшие каторжань. На некоторых участках, которые были очищены от скелетов, трудились саперы. Под слоями ила, в затопленных подвалах и под завалами лежали древние артефакты. Тут саперы трудились вместе с магами. Древняя магия, запечатанная на века которую мы извлекали на свет. Пришло время для сбора урожая, а попутно я налаживал и тылы. Гноми роты отчасти были кузнецами и ремонтниками. Как мы и договаривались, они имели право выполнять частные заказы для солдат и для населения, в частности для гоблинов Бинделя. А я выдернул из одной роты капрала Бихунца, гоблина, и сейчас разговаривал с ним. «Ты дружен с Зайдом?» «Я что ты показал себя хорошим организатором, дисциплинированным и любящим порядок. Я хочу перевести тебя в медицинскую роту». «Что? Почему?» «Ну, во-первых, в последнем сражении у тебя пострадала кисть, и ты не можешь крепко держать меч. То есть ты не боеспособен». Капрал напрягся. «Такие недостатки, как правило, влекли перевод в оббосс, наименее ценную часть армии. А во-вторых, до того, как податься в бунтовщики, ты был бродобреем и зубодером». «Да, я умею выдирать больные зубы». Здорово, но это означает и некоторые медицинские навыки. Знаешь Зульгена? «Все его знают и уважают». Правильно, он хороший и добрый командир роты. Но под его началом рота разленилась и не слушает его, потому что он добрый орк, а в армии так не должно быть. Да, я мог бы начать спускать на него негатив, орать, гонять, наказывать, и он бы озлобился. Стал бы гонять подчиненных, но мне такой путь не нравится. «Пока еще не понимаю, к чему вы, командор?» Есть хороший стражник, есть плохой стражник. Метод такой, слышал? Ну, неважно. Смысл в том, что ты будешь восполнять его недостатки. Как боевой капрал ты сможешь гонять его подчиненных. Вот представь, кто-то напортачил. Зульген просто глупо улыбается, и все считают, что им их ошибки сходят с рук. А тут появляешься ты и вваливаешь люлей нарушителю. И все. «Зульген у нас добрый и в медицине здорово соображает. А ты злой, ты за порядком следишь. Но будет и минус. Тебя не будут любить». «О, командор Росс, я вообще-то не монета в золотую марку, чтобы всем нравиться. Не будут любить, ладно. Только это, в медицинской роте есть уже четыре капрала. Я буду просто одним из них, так меня никто не будет слушаться». А ты молодец, пытаешься выиграть от ситуации. За последнее сражение я повышаю тебя до сержанта. Так выше тебя в роте будет только Зульген. Согласен на такой вариант? Да, командор. Вы могли бы и не спрашивать. Мы тут штат Галли учим, что такое дисциплина и приказ. Можно приказать, но можно и поговорить. Каждый солдат должен знать свой маневр. В бою мы так и делаем, командор. Правильно. Но эта мудрость работает и вне поля боя. Твой маневр присматривать за Зульгеном, как за детем малым, но при этом быть в его подчинении. Задача тонкая. Справишься? Справлюсь. Спасибо, что даете шанс. Сейчас с повышением и вообще, когда подобрали в каменном тюльпане. Я думал, еще немного и повешусь. То есть я буквально собирался повеситься и отправиться к предкам. А так... «У меня есть шанс стать почтенным, уважаемым гоблином и с деньгами». «Да, причем в данном случае медиком. Ты читать умеешь?» «Немножечко». Я дал ему переведенный ДЦМ-справочник по общей анатомии. Полковая краткая версия. Прочитай и отдай Зульгену. «Есть. Разрешите выполнять?» «Разрешаю. Все, иди, сержант. Ты переведен к медикам. Штабные приказ оформят». Глава 19. Офицерская школа. Большой зал Черной крепости постепенно заполнялся моими лучшими бойцами. Четыре мощные масляные лампы с рефлекторами отбрасывали танцующие тени на каменные стены, освещая импровизированный класс. Ряды парт легких столов. Их собрали гномы саперной роты, доска для рисования мелом. Вообще-то гномы так и не поняли, зачем она мне, но она тоже была. На доске короткая надпись «Армия». Странная картина. Тайфун едва смог войти в дверной проем, согнувшись почти вдвое. ко мне Камне-дробителя выписали из госпиталя. Он был худым и болезненным, и все же пошел на поправку. Сейчас они с Тайфуном сидели в дальнем углу, скрестив массивные ноги. Гришейк и Хайтсгрук заняли парту на первом ряду, явно намереваясь не пропустить ни слова. Эльфы Файн и Леандир расположились в стороне, сохраняя привычную эльфийскую красоту, заточенную под надменность, и легкую отстраненность. Фомир, которого закономерно сопровождал Ластрион, притащил с собой записную книжку и уже что-то чертил. Около сотни разношерстных воинов, каждого выбрал я, смотрели на меня с разной степенью интереса и недоумения. Половина из моих бойцов едва умела читать, но именно из этого материала мне предстояло создать офицерский корпус. Я вздохнул. Ну да, задачка нетривиальная. В современной армии королевств поступали проще. Офицеры были либо просто рыцари, либо талантливые представители горожан. В числе первых были в том числе ненаследные, но обученные командовать с детства. Тут я сразу вспоминал рыцаря Нейвика. Среди вторых, выходцы почти всегда из богатых классов, образованные, те, чью военную карьеру поддержали их семьи обучили, вооружили, дали взятки для первоначального карьерного роста. В общем, все те, кто мог высоко продвинуться, если повезет и если будет хоть какой-то талант, целовать ноги начальству или воевать, у всех свои пути для карьерного роста. В моем случае среди бывших заключенных не было ни рыцарей, ровно ни одного, ни детей богатых купцов или там вельмож. Это объяснялось тем, что судебная система Майна, да и, пожалуй, других государств Мирогин позволяла богатому избежать тюрьмы, нанимая адвокатов и давая взятки. В конце концов, в отсутствии паспортизации можно было просто заплатить, и какой-нибудь нищий крестьянин сядет в тюрьму вместо тебя, чем прокормить свою семью. Вот и получается, что никаких грамотеев тем более в военной сфере, у меня не было. Полдюжины атаманов, в том числе новок. Но тот имел и большой опыт по части Королевской гвардии Гришейк, чей опыт командования Шайкой был скорее негативным, и тому подобные бедолаги. Были у меня пираты, в том числе и пиратские мичманы, были и гномьи-бригадиры. И Гномы редко попадали в тюрьму, но все же попадали, особенно когда поддавались гневу, а майнское правосудие давало им большие сроки, как и эльфам, и оркам. Бытовой расизм в судебной системе процветал. Из этого весьма посредственного теста мне предстояло лепить боевую структуру. Ну, я видел их кого месяца, кого и больше, в роли капралов и сержантов. Успел посмотреть на характеры и навыки. Попробую. Итак, первый вопрос. Я постучал указкой по доске. Что отличает армию от вооруженной толпы? Гришейк поднял руку первым. Оружие и доспехи, командир. У армии более качественное вооружение. Хорошая мысль, но недостаточная. Бандитская шайка тоже может разжиться мечами. Что еще? «Дисциплина!» — это подал голос Нарви. Гном из инженерной роты. «Армия подчиняется приказам!» Ближе к истине. Однако надо помнить, что стадо баранов тоже подчиняется пастуху. Это делает их армией? В зале засмеялись. Тайфун медленно поднял огромную руку. «Армия сражается вместе?» Его громкий и грубоватый голос прозвучал неуверенно. «Вот!» — я ткнул указкой в его сторону. «Тайфун почти попал в цель. Армия действует как единый организм. Но что позволяет тысячам существ действовать согласованно?» Молчание. Я подошел к доске и нарисовал простую схему. «Командная структура. Цепочка принятия решений». Каждый знает свое место, свою задачу и к кому обращаться за приказами. Без этого у вас просто вооруженная толпа, которая развалится при первой же проблеме. А проблемы у нас, поверьте мне, будут. Капрал Целестин, южанин, один из немногих грамотных, сын библиотекаря, но по стопам отца не пошел, занимался мошенничеством, поднял руку. В классических военных трактатах это называется принципом единоначалия. «Еще древние терийцы понимали, что армия с двумя генералами обречена на поражение». «Именно», — я начертил на доске пирамиду, — «командир армии наверху». «В данном случае это я. Под ним командиры полков». «Не важно, что у нас нет пока полков. Они будут». «Ниже капитаны батальонов, командиры рот, сержанты отделения». «И так до последнего бойца. Информация идет снизу вверх, приказы сверху вниз». Камнедробитель поднял руку размером с шахтерскую лопату. «А если командира убьют, что? Я просто спрашиваю». Он обернулся, потому что на него зашикали гномы. Гномам не нравилась сама по себе идея, что я погибну. Ну а мне было забавно смотреть на то, как гномы постепенно переваривают природную фобию перед троллями. Постепенно за счет совместной службы тролли стали для них просто очень высокими и со странными запросами сослуживцами. Отличный вопрос. Что происходит с армией, если срубить голову? Она умирает, предположил кто-то из задних рядов. Если это Шайка, то да. Пример бунтовщик Карн Красный, ему лет я до сих пор таскаю в кармане. Смерть лидера разрушила их структуру за несколько секунд, но если это настоящая армия, командование переходит к заместителю. При отсутствии заместителя это будет командир первого батальона, затем к следующему по старшинству и так далее. Армия продолжает функционировать, регенерируя. После боя назначают новых командиров. Кого-то понижают в звании, кого-то повышают. Я стер часть схемы и нарисовал новую. Теперь о разнице между тактикой и стратегией. Кто может объяснить? Тишина. Даже Фомир перестал писать. Хорошо, покажу на примере. Вспомните бой у этой крепости. Сражение против лича на болотах. Тактика. Это как мы собрали из трех рот огневой мешок. Принятие первого удара, построение двух рот, ложное отступление, потом удар со стороны магов. Это все тактика. Стратегия — это зачем мы вообще поперлись на болото? Новак, до этого молчавший, вдруг заговорил. В степи мы говорим. Тактика — это как поймать зайца. Стратегия — это знать, где водятся зайцы. Блестящая аналогия, я указал на него. Запомните это. Тактика выигрывает бои. Я тактик. «Сейчас я учусь стратегии. Стратегии выигрывают воины». деци которого я тоже притащил в Черную крепость, старательно записывал каждое слово. Его перо скрипело по пергаменту. «Теперь разведки», — я нарисовал на доске глаз. «Что важнее, сто мечей или один разведчик, который скажет, где находится враг?» «Разведчик», — сразу ответил Файн, «Сто мечей бесполезны, если не знаешь, куда бить». «Верно». «Но что, если разведчик лжет? Или ошибается? Или его специально подослали сложной ложной информацией? Его глаза могут обмануть». Этот вопрос заставил задуматься даже бывалых воинов. «Давайте смоделируем ситуацию», — я быстро набросал карту. «Вы командир отряда. Разведчик сообщает, что в лесу засада из 50 вражеских лучников. Что делаете?» «Обкажу лес», — сказал Гришейк. «Логично». «Но что, если разведчик врет, и засада на самом деле ждет вас на обходной дороге?» «Тогда проверить?» «Как? Послать еще разведчиков? А если времени нет? Враг наступает, решение нужно принять сейчас!» Хайтсгрок почесал клык. «Можно послать небольшой отряд через лес. Если засада там, они дадут сигнал». «Неплохо». «Но вы только что пожертвовали отрядом. Что, если это именно то, чего хотел враг? Заставить вас разделить силы?» В зале повисла напряженная тишина. Мои ученики начинали понимать, что командование — это не просто раздача приказов. «Нет правильного ответа», — наконец сказал я. «Первое правило — не существует правильных решений. Есть только решения, которые приводят к выживанию или гибели, победе или поражению. Причем это четыре разные понятия, и они не всегда совпадают». «Любое, запомните, любое ваше решение вы принимаете при недостатке информации. Если вам кажется, что вы знаете все, вы не просто глупец, но глупец самодовольный». Фамир поднял руку. «Так э, в итоге что делать?» «Принимать решение и действовать решительно. Иногда даже некорректное решение можно продавить. А вот топтание на месте без цели и действий обрекает вас на то, что пока вы сопли жуете, ваш противник подведет роту арбалетчиков» под прикрытием щитовиков, и сделает много мертвых солдат и одного мертвого глупого командира. Записываем. Нерешительность равно глупость». Перья заскрипели. Зульген, наш главный целитель, поднял руку. «Командир, а как же интуиция? Иногда просто чувствуешь, что что-то не так». «Интуиция — это опыт, который ваш мозг обработал быстрее, чем вы успели осознать. Доверяйте ей, но не полагайтесь только на нее». Я перешел к следующей теме. «Снабжению» нарисовал схему движения припасов от тыла к передовой. Армия без еды — это не армия, а группа голодных проглотов, думающих только о желудке. Наполеон говорил, что армия марширует на своем желудке. Хотя откуда вам знать, кто такой Наполеон? Несколько моих курсантов переглянулись, но промолчали. Они привыкли, что я часто упоминаю тех, о ком они даже и не слышали. Суть в том, что самый гениальный план провалится, если ваши солдаты голодны, у них кончились стрелы или сломалось оружие. Снабжение — это кровь армии. Не будет крови, и самый сильный организм падёт. Ластрион, помощник Фамира, задал неожиданный вопрос. А что насчет магии? Как она вписывается в командную структуру? Магия — это инструмент. «Копья — инструмент. Щиты, баллисты, алхимия, конница и корабли. Все это инструмент. Опять-таки, ни один инструмент не универсален. Есть принцип «камень-ножницы-бумага».» Я ткнул пальцем в Селестина. «Назови непобедимый отряд. Кто это будет?» «Отряд тяжелых рыцарей, конечно», — тут же отозвался он. «Да ладно!» Дошли твои рыцари до бережка реки. Стоят с ножки на ножку, переминаются. Лиц свои благородные морщат. А тут пираты Эфорио. Полсотни рыл с луками. Подплыли на утлом суденышки и обстреливают. И заметь, ничего им конница ответить не может. А рыцари несут потери каждую секунду. Тогда стрелки, предложил Гришейк. Ну да, он у меня орочами-лучниками командовал. На них выскочила сечевая легкая конница и порубила крупными ломтями. «Копейщики фалангиты?» А я выставил против них катапульту и стал заваливать камушками. если они пойдут в атаку?» — осторожно спросил Новак. Хотя по его лицу было видно, он понимал, я отвечу на любой вызов. «Между ними и собой накопают раншей, их строй развалится, а если там будут ловчие ямы, они там и останутся. Мечники? Лучники их проредят и сбегут. Копейщики не дадут им прорваться. Против любой конницы помогают стены и вообще фортификации». «Артиллерия бессильна против легкой пехоты, которая атакует разорванным строем. Крепость с высокими станами кладется магией или осадными орудиями. Засадишь в неприступную башню лучших латников, а мы туда огненные ядра и горное масло, и все, трындец элите». «Тогда кто лучше всех, комодор озвучил общее непонимание гном Нарви. «Никто», — мрачно ответил я. «Не существует непобедимых армии». Это миф. Красивая сказочка для любителей сказочек. У любого солдата, армии, отряда, у любого оружия есть слабые и сильные стороны. Даже если она круглая, как шар, там есть слабости. Если вы их не видите, то подумайте еще. Это правило тоже запишите. Какое у нас первое правило? Я ткнул пальцем в эфорио. Не существует правильных решений. Верно. Также нет непобедимого врага и нельзя верить в свою неуязвимость. Возвращаясь к магии. Да, магия — это штука мощная, но она всего лишь инструмент. Маг без поддержки пехоты, легкая мишень для одинокого эльфа-лучника. Пехота без магии.